крупно поставили на Франко. Неудивительно, самый последовательный, несколько даже маниакальный борец против красной угрозы и русского большевизма на европейском континенте. Обращение в Совет Безопасности польского представителя, доктора Оскара Ланге, по поводу ситуации в Испании, оказалось для англо-американского блока В определенной мере неожиданным. В Вашингтоне и Лондоне полагали, что после безрезультатного обсуждения этого вопроса в Потсдаме, когда Трумен и Черчилль заблокировали предложение Сталина о санкциях против мадридского диктатора, русские и их союзники не станут возвращаться к проблеме франко еще раз. Громеко готовился к заседанию Совета Безопасности с присущей ему тщательностью. В кабинете работать удавалось только рано утром и поздним вечером, вплоть до глубокой ночи, потому что день был расписан по минутам. Встречи с государственным секретарем Стетти Нюсом, адмиралом Дэвисом, Генри Морган Тау и Бернардом Барухом автором атомного проекта, французским представителем Бойю, министром военного морского флота Форресталом, Генри Уоллесом, бывшим вице-президентом Рузвельта, уволенным в отставку Труменом. Человек этот был особо симпатичен, Громыко, и как политик, и как личность. После того, как Уоллес в качестве вице-президента Совершил путешествие по Советскому Союзу. Он, вернувшись, заметил Громыко. Я перечитал французского путешественника Торквилля. Он совершил длительную экскурсию по России и Америке в середине прошлого века. Никто так не похож в мире, как русские американцы. Хоть и начали они с разных отправных точек. И каждый идет своим путем. Но их цели видятся мне весьма схожими. Именно они будут доминировать на большей половине глобуса. Уоллес усмехнулся. Что касается глобуса, то оставим это на совести французского географа. Но я убедился, что мы и русские очень похожи, как только прилетел к вам на Дальний Восток. Но в чем Торквиль прав абсолютно, так это в том, что и мы, и вы пережили горестные эпохи изоляционизма. Именно эта консервативная тенденция наших расистов не позволила штатам занять место в Лиге Наций форменное преступление. То, что мы не работали в Лиге Наций, должно быть открыто вменено в вину нашим правым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 Как на приеме, когда он был еще послом в Вашингтоне, а не представлял Советский Союз в Организации Объединенных Наций, встретился с Уоллесом. Тот поинтересовался. «А чего господин посол один? А где миссис Лидия?» Громыко ответил, что жена приболела, мигрень, раскалывается голова. На завтра в восемь утра комендант посольства позвонил на квартиру посла. — Андрей Андреевич, извините, что отрываю вас от работы, но тут пришел какой-то Уоллес, сидит в приемной, говорит, что он вице-президент и принес Лидии Дмитриевне лекарства. Что с ним делать? — Какой-то Уоллес, вице-президент Соединенных Штатов, Ночью, после приема, заехал к своему лечащему врачу и попросил у него самое хорошее лекарство от головной боли для миссис громыка В 7.50 утра пришел в посольство с упаковкой пилюль от мигрени. После того, как Громыко, спустившись к Уоллису, поблагодарил его и угостил кофе,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 После нашей общей победы над Гитлером. Я непременно скажу об этом во всеуслышание, но не думай что правая банда мне это простит. Увы, в этой стране, особенно на юге, есть свои фашисты, которым Рузвельт стоит поперек горла.